Глава 5. О дежавю. В детстве я очень любила сказки, они как-то примиряли меня с суровой прозой жизни. Родные петушки обеспечивали массу свежего воздуха и самый минимум острых ощущений. Недостаток приходилось восполнять своими силами. Мы с Ватагой ребятишек залезали в старые заброшенные дома, которых у нас в округе полным-полно. И там под завывание ветров и собственные охи-ахи пугали друг друга всякими небылицами, как правило, начинавшимися словами: однажды в чёрном-чёрном городе, чёрной-чёрной ночью шёл чёрный-чёрный, или жила была девочка, обычная девочка, но только у неё не было одной ручечки. Было так сладко вижать от страха, сидя на старых пропылившихся досках в доме, где когда-то жило много разных неизвестных нам людей. Они радовались, грустили, умирали, а потом его все оставили этот дом ветшать и исчезать. Мне до сих пор кажется, что нет на свете ничего более одинокого и трогательного, чем эти брошенные деревянные дома, покосившиеся, старые, скрипучие. После них было так уютно, так тепло в нашей квартире. На ночь мама развлекала меня чтением сказок народов мира. Завывал ветер, мир казался бесконечно большим и непознанным, а собственная кровать такой надежной и мягкой, что хотелось завернуться в одеяло с головой и слушать, слушать, слушать размеренный мамин голос, который я читала каждый раз новую, но все же знакомую мне сказку. Некоторые сказки были родными. Например, про серого волка, несущего нашего отечественного царевича, выкрадывать очередной раритет для батюшки царя. Про принцессу, молчаливо притушив рубахи из крапивы для заколдованных братцев. Эти сказки рождали во мне жажду подвигов. Мне хотелось немедленно отдать кому-нибудь свою жизнь, силу и любовь. Впрочем, моего порыва обычно не хватало даже для того, чтобы помочь маме помыть посуду. Всё или ничего. Я соглашалась только плести рубахи. Причем здесь помощь по хозяйствам? Еще мне очень нравился аленький цветочек. Я тоже была не прочь осчастливить подходящее чудище со всеми удобствами. Я имею в виду замок, сады и прочие атрибуты сладкой жизни. А вообще интересно, какие стереотипы закладывают в сознании наши сказки. Впервые мне эту мысль подала Динуля, с которой мы самозабвенно играли в пресловутых принцесс. Давай я буду принц, а ты будешь плести рубахи братии, однажды предложила я, но подруга мнезапно за сопротивлялась. Плети сама свою крапиву, сказала она. Я была не против, тем более что втайне предложила роль ей только из внутреннего благородства. Хорошо, а ты будешь принц, будешь меня любить. За что тебя любить? Дура, дуры, чуть на костре не сожгли, чуть без жениха не осталась. Да что ты несёшь? возмутилась я. Такой нетривиальный взгляд на любимые сказочки меня сильно покоробил, но только в первый раз. Потом мы уже вместе раскладывали сказки по косточкам, издеваясь над народным творчеством, кто во что горазд. Аленький цветочек, вопросительно поднимала бровь Динка, любительница халявы, брак по расчёту. А Иванушка-дурачок, смеялась я. Вечно на печи, лень залог здоровья. Лежи ровно, и всё само обломится. Ага, а двое ненормальных братьев вечно в пролёте. Психам везёт. Богатые дураки, царевны любят только нищих идиотов. А помнишь про Салтана, спросила Динк, когда я чуть-чуть успокоился и перестал хохотать. А с ним чего? Я уже была готова снова прыснуть. А то у него был выбор: жена повариха, жена ткачиха, нормальные бабы. А он что выбрал? Каким местом его жёнушка себе дорогу проложила в царские палаты, смекаешь? Да уж, известным местом, загибалась я от хохота. Так мы вывернули наизнанку почти все сказки. От скуки добрались даже до Луиса Кэрролла с его странными Алисами в разных ипостасях. С ними было сложнее. Смысл был так аллегоричен, что переврать его ещё раз почти не представлялось возможным. но нам всё-таки немного удавалось. Правда, на этот орешек мы покусились, когда нам было уже лет по 16. Чеширский кот был признан наркоманом, ещё был он знает все грибы в лесу. Кролик неудачливым представителем малого бизнеса, который вечно спешит, но всегда опаздывает и все его кидают. А Мартовский кот о шляпник, а Соня это госчиновники, вещал одинка. В общем, разобрали мы эти сказочки в доле поперёк. но одно место я так и не смогла понять место, где Алиса вместе с шахматной королевой скачет на немыслимой скорости по тропинке на вершинный холма бежит, а прибежать никуда не может. Вершина удаляется от неё с такой скоростью, что она всё время оказывается в начале пути. Алиса спрашивает королеву: "Почему этот гадкий холм всё время удаляется? Ведь я бегу со всех сил". Меня, кстати, это тоже сильно возмущало. сказал, что в жизни так не бывает. "Что ты?" отвечала Алисе Королевы. "С этим холмом всегда так. Надо бежать со всех сил, чтобы просто остаться там, где ты стоишь. А уж сколько сил надо, чтобы попасть куда-то?" "Я вообще молчу". "Бред", соглашался Динка. "Так не бывает". А потом мы с ней сели в поезд и уехали в Москву из наших Петушков. И через некоторое время обнаружили, что мы, как и Алиса, несёмся к сказочному холму, который от всех наших ухищрений не становится ближе ни на сантиметр. Однако понятно это мне стало только сейчас. Именно теперь, когда я лечу из последних сил, пытаясь ухватиться за что-то подлинное, а холм не просто остаётся на недосягаемой высоте, он удаляется. Несмотря на то, что мне предстояло рожать меньше, чем через 2 месяца, По самым лучшим прогнозам, при условии, что я дохожу до 40 недель, жизнь не только не забрежела радужными перспективами, но и наоборот. К августу вдруг всё стало так резко ухудшаться, что мне стало страшно. Я уже не ходила на работу, где меня развлекали, отвлекая от грустных мыслей и сомнений, а сидела дома. Кто рожал, тот поймёт, каково это дохаживать последний триместр, когда всё вокруг теряет смысл. А ты становишься беспомощным неповоротливым слоном, во всём зависящим от других. Последний триместр не самое лучшее время для тревогнений, но в моём случае так получилось, что я отложила на потом слишком многое. К августу, когда нам с Костей осталось меньше месяца до конца разрешения на кредит, цены на квартиры вдруг неожиданно резко взлетели процентов на 30. "В чём дело?" паниковал и возмущался Константин. Август. Злилась Ольга риэлтор. Дотянули. Теперь хватайте, что есть. В сентябре будет ещё хуже. Динка, что делать? рыдала я по телефону. Мне было страшно и одиноко без наших обедов в кафе, без её бронебойной уверенности, что Бог нас любит и всё будет хорошо. Что делать? Раньше надо было всё делать. У меня в фонде сейчас прибыль для старых вкладчиков 120% годовых. А ты всё просидела, пробоялась, ругалась она. Как нам купить квартиру? спрашивала я. Перспектива родить вот так на съёмной хате меня пугала. Я не была уверена в будущем. Я не была уверена ни в чём, и меньше всего я была уверена в себе самой. Однажды Костя пришёл домой окончательно подавленный, серого цвета, и сказал: "Всё, берём квартиру. Делать нечего, другого мы не найдём". Слишком взлетели цены. Что за квартира? Оживилась была я, но перехватив взгляд мужа, поняла, что лучше бы я и не спрашивала. Да помойка, в Бирюлёво у чёрта на рогах, до работы добираться, помрёшь. Костя чуть не рыдал. Так зачем она нам? Скорее для проформы, спросила я. У них подходящие документы, и они согласны на ипотеку, и у нас хватает денег. Хотя по мне покупать девятиэтажную трущобу по цене в почти три тысячи долларов за ее поганый метр — это выше моего понимания. Москва не стоит таких денег, но на каждую сраную однушку находится по три таких, как я. Так что нам еще придется дать взятку тамошнему риэлтору, чтобы он отдал эту развалюху нам. — Мне даже не хочется на нее смотреть, — опечелилась я, — услышать слово «сраный» из Костиных уст, Всё равно что наблюдать извержение досель спящего вулкана. Значит, настал и его предел. А может, вообще ничего не покупать? И что? Рожать здесь? Ты знаешь, что наш хозяйка мне звонила. Нет, похолодела я. Неужели случится что-то ещё? Да, она повышает цену. Придётся платить на 200 долларов больше. Так что мне уже всё равно, что так, что так. Там я хотя бы буду платить себе в карман. Костя был явно подавлен. Я тоже, однако сил, чтобы как-то его поддержать, у меня уже не было. Я сама практически падала. Но раз уж мы решили покупать какую-то квартиру, я решила во что бы то ни стало увидеть её, несмотря на живот. Поэтому на следующее утро я поехала в это Бирюлёво, чтобы хоть одним глазком взглянуть на потенциальное семейное гнездо. Зачем тебе это надо? удивилась Динка, когда я ей сказала, что еду одна на другой конец города, чтобы посмотреть квартиру. А вдруг я там что-то такое увижу, с чем никак не смогу смириться, упиралась я. Да брось, пусть Костик покупает. В любом случае хуже не будет. Я так не могу. А вдруг я там сразу пойму, что мне делать? как одержимая объясняла я ей. Она не понимала. Ты должна думать только о себе. Тебе скоро рожать. Ты что, решила всё напоследок испортить? Всё так хорошо идёт. Нет, не хорошо. Я закусила губу и поехала. Я озиралась по сторонам, пытаясь найти ответы на вопросы. Где угодно, хоть среди надписей на домах, среди рекламы. Вселенная отзовись. Надо сказать, что когда Вселенная это из буддистов, пытается подсказать тебе правильный ответ, Она делает это гораздо лучше, чем звонок другу или помощь зала в игре с Галкиным по ОРТ. В моём случае Вселенная явно пыталась достучаться до моего пассивного, практически спящего сознания любыми способами, пусть даже и нелицеприятными, лишь бы я услышала. Ещё бы, ведь вот почти уже 9 месяцев, как я настойчиво пыталась не слышать совершенно ничего, ни слова. Я вышла из автобуса на нужной остановке. Десядочки не найдётся. Вдруг пристал ко мне на подходе к дому какой-то противный проشلый голкоголик. "Нету, нету, отстань", отмахнулась я. Это не произвело на алкаша никакого впечатления. "Дай, ну дай", клянчил он. "Не дам", отрезала я. Олег впился в меня колючий взгляд. Меня аж передёрнуло, и я принялась оглядываться, чтобы понять, имеет ли смысл кричать "Кораул!" А ну давай, кошелёк, сплюнув, подался ко мне этот недочеловек. Видимо, он сопоставил силы и понял, что беременная, практически на носях баба, не окажет ему никакого сопротивления. На меня пахнуло дурным похмельем и несвежей многонедельной стиранной одеждой. Я бросился неуклюже бежать, а сама думала только о том, как бы не родить в этой забытой Богом дыре. — Отстань от женщины! — вдруг крикнула на моего злодея бабка, которая минуту назад показала мне дорогу к дому. Она замахнулась на пьяницу клюкой, после чего он злобно пошел в сторону, изрыгая себе под нос проклятия. Я с облегчением выдохнула. — Надо же, никогда не думала, что такая палочка может быть оружием! — слабо улыбнулась я. — Тут у нас, держи ухо, востро! — приосанилась бабуля. — А ты уже пришла. — Вот тот дом! — — Ты к кому? — Я? — Смотреть квартиру, — бодро ответила я. Роль защитницы беременных давала бабке право называть меня на «ты», сколько ей заблагорассудится. — Это в третьем подъезде? — сплеснула руками бабуля. — Ага, — шмыгнула я. — Ай-яй-яй, и зачем она тебе сдалась? — А что? Что с ней не так? — замерла я. — Неужели и тут облом? У нас тут со всем районом все не так. — Воздух не к черту, а ты вон с малышкой. — С малышом, — поправила я ее. Она недоверчиво покосилась на живот и пожала плечами. — Все единое, не место тут дитю. — Ничего другого нет, — пожаловалась я. — А иной раз лучше остаться ни с чем, чем вот так. Она широко махнула рукой, как бы обозревая окрестности. Я проследила взглядом за ее рукой. Панорама и правда открывалась не очень. Во все стороны, до куда дотягивал взгляд, тянулись ленты заборов и гаражей, а справа, перекрывая белый свет, высились огромные трубы теплоэлектроцентрали. Густые и грязные облака из труб закрывали небо. Меня передёрнуло. Неужели же я и правда буду тут жить? Ну, надо посмотреть, расприехала, вздохнула я. Смотри в оба, посоветовала бабка, прежде чем дверь подъезда за мной закрылась. Меня встретил вонючий и даже не какой-то там грязью, а настоящей гнилью подъезд. Не знаю, в каком году построили этого монстра, но строили его явно ненадолго, только чтобы перебиться. Однако, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное сооружение. Я вспомнила, как Костя утром ворчал. Уж лучше бы это была пятиэтажка, честное слово. Почему, удивилась я. Да потому что тогда был бы шанс, что её со временем снесут, а эта квартира ещё нас переживёт. Да брось ты себя накручивать, сказала я ему. А теперь понимала, что он был прав. Квартира располагалась на девятом этаже. Хорошо хоть лифт работал, хотя он так дребезжал, что казалось, через минуту рухнет. Вы к нам? Прямо у лифта встретил меня суетливый молодой человек. Не знаю, растерялась я. Мне бы квартиру посмотреть. Ну да, я Павел. А вы, наверное, Полина? Да, порадовался я. По крайней мере, ничего не перепутала. А цен не слово, грозно предостерёг меня суетливый Павел. Я хоть и была уже глубоко беременна, но в таких экстренных случаях всё-таки ещё могла собрать волю в кулак и включить думалку. Вы что, скрываете цену? предложила я, и Павел пошёл пятнами. Вы хотите купить эту квартиру, процедил он. Не уверена, я же её ещё не видела. Так, давайте не будем вообще смотреть. Мне сказали, вы просто хотите увидеть стены. А если вы сейчас начнёте рассуждать о цене, у меня таких, как вы, море. Павел явно демонстрировал желание избавиться от меня как можно скорее. Я испугалась. Зачем же я сюда так долго пёрлась и чуть не пала жертвой алкоголика. Успокойтесь, Паша, я вообще не знаю, сколько стоит ваша квартира. Мне только взглянуть. — Я буду нема, как рыба, — пообещала я. Риэлтаж задумался, словно пытаясь понять, можно ли мне верить. Но потом вздохнул, видимо, вспомнив об обещанной моим мужем взятке, и повел в дом. Там нас ожидала замученная бытом и нищетой женщина лет сорока пяти. — Павел, здрасте, извиняйтесь, я не одета, — затараторила она, вытирая передником измазанные в какой-то еде руки. «Ничего, ничего», — Ничего-ничего, — щебетал изменившийся до неузнаваемости хлопец. Теперь он изображал мудрого друга, наставника. Мне стало противно. "Тётя, привет!" выскочило из комнаты какое-то милое чумазое чудо лет пяти. "Привет!" подскочила я от неожиданности. "Тебя как зовут?" "Ромочка", вымолвило чудо и ускакала прочь. А я пошла бродить по квартире. Это заняло около 30 секунд. Квартира, собственно, состояла из комнаты и кухни, окнами выходившей на те самые удручающие башни ТЭЦ. «Вы не волнуйтесь, у нас здесь тихо. МКАД почти не слышно», — лебезила хозяйка. «МКАД?» — обернулась я. «Про нее-то я вообще забыла. А ведь правда, за всеми этими гаражами должна быть МКАД. Господи, куда меня занесло?» «Ну да, совсем не слышно. А ТЭЦ, она же безвредная, она только пар гонит». Немного сырой всё. Помню о том, что реклама двигатель торговли, женщина старалась изо всех сил. "А вы-то почему переезжаете?" проявила я любопытство. Женщина запнулась, а потом глядя на мой живот, ответила: "Мы с мужем разводимся, вот приходится менять квартиру". "Да на что же её можно поменять?" ужаснулась я. "Поеду в область, там квартиры втрое дешевле", пояснила хозяйка. "А ему в субстату комнату?" "Почему в субстату?" опешила я. бросает меня. Вздохнула она и давай понять, что разговор окончен, вышла в комнату. Я растерянно прошла ещё пару шагов, осмотрела ванну. Она была смежной и, как ожидалось, вся поросла грибком. Но самым ужасным, самым страшным кошмаром, который заставил меня обежать бегом от этого дома, квартиры, района, бежать на ходу, вытирая слёзы, слепившие глаза, было дежавю, охватившее меня со страшной силой. Я вдруг отчётливо поняла, что если мы с Костей немедленно что-то не сделаем с нашей жизнью, то через 5-10 лет я буду совсем как она. Как эта уже сведённая на нет женщина, покидающая Москву, уходящая прочь от этого неподъёмного холма из сказки Луиса Кэрролла. И, конечно, моя измена никуда не денется, даже если Костя купит квартиру и будет и дальше таким же прекрасным отцом и мужем. Только надолго ли? пришичичи так и будет висеть годами как топор, как ружьё, которое когда-нибудь обязательно выстрелит. И ребёнок обязательно окажется от Дениса, чтобы каждый день напоминать о том, что я пользуюсь любовью и семейным счастьем в кредит, так же как и квартирой. Потому что в таком доме, в такой квартире наша семья обязательно развалится. И я кажусь там, откуда пришла. сидящей где-то в области, одна, да ещё и с ребёнком на руках. Зачем? Зачем? Что с вами? С вами всё в порядке? Одёрнул меня за руку женщина в рабочей форме, сотрудница метрополитена. Оказывается, я дошла уже до самого метро и умудрилась войти в него, даже не заметив. Нет, ненормально. Ну это ничего. Я отвела руку в сторону и побрела к поезду. Слезы кончились, осталась только какая-то тупая решимость, которая довезла меня до дома. Несколько раз я останавливалась и пыталась паниковать. Мне казалось, что еще можно остановиться, еще можно что-то исправить, придумать, сделать по-другому. — Ты смотрела квартиру? — с порога спросил Константин и с беспокойством посмотрел на мой живот. — Да, смотрела, — кивнула я и вошла в квартиру. — И что? Как? — Ты понимаешь, я уже договорился завтра на аванс. Нам надо спешить, а то мы не успеем подать документы в банк. Он так честил, словно пытался заткнуть мне рот, не дать сказать то, чего он совершенно не хочет слышать. Я его не перебивала, стояла и спокойно снимала туфли. Мне было жарко, хотелось пить и совершенно не хотелось ни о чём говорить. Нальёшь мне чаю, попросила я. Конечно, иди, садись. Тебе с сахаром? Да. И с булочкой, даже с двумя, — жалобно попросила я. И тут же не выдержала, а расплакалась. — Что ты, что ты, перестань! Мы же туда поедем не на всю жизнь, поменяемся через пару лет. Вот еще денег подкопим и поменяемся. Костя гладил меня по волосам, целовал глаза, вытирая ладонью слезы. — Ты думаешь, правда? Ты в это веришь? — схлипывала я. — Ну, конечно, глупенькая, конечно. Я не уверена, что смогу прожить там и сутки. Я тоже, но что делать? Сейчас мы точно не можем потянуть ничего другого. Может, тогда и не надо ничего тянуть, вложить как динка деньги в паевой фонд и копить их. Ты что, хочешь, чтобы мы вообще всё потеряли? Костя разозлился. Но она-то не теряет, ещё не вечер. Ты дуешь на воду, обиделась я. Может быть, друг не стал спорить Константин Яковлевич но сейчас это не имеет для меня никакого значения абсолютно никакого я не собираюсь просчитывать выгоды искать проценты что-то там накручивать мне просто нужен дом наш дом для тебя меня и нашего ребёнка ты понимаешь что мы должны это сделать для него для кого не поняла я Я невнимательно слушала Костю, потому что одни и те же мысли, которые я так хотела бы выключить, крутились и крутились у меня в голове. Для сына, для нашего сына, возбуждённо уговаривал меня Константин. И я на секунду замерла, потом отпила немного чая из уже остывшей чашки, откусила булку, пожевала её немного, чтобы приободриться, а потом сказала: "Ты знаешь, я не уверена, что этот ребёнок твой